9. В 1962 году, который был далёким будущим в моём тюменском детстве, а теперь в начале 21 века стал ещё более далёким прошлым. Я отправился в отпуск на черноморские берега. В ту пору я был уже человек самостоятельный. Прошлой весной защитил диплом на Журфаке, больше года проработал в Свердловской вечёрке. Собирался перейти в любимый журнал Уральский следопыт, а совсем недавно, в мае-июне, оттрубил полтора месячные военные сборы в должности командира гаубичного взвода. Обалдеть. И вот с облегчением стряхнувши наконец форму с погонами младшего лейтенанта, я предвкушал себе радости южной жизни. Но перед этим заглянул на несколько дней в родную Тюмень, навестить маму и братишку. Брату в ту пору исполнилось пятнадцать. В сорок шестом году его еще не было на свете, вернее, он был в проекте. Галка и Лилька, делая значительные лица, сообщали Володьке и Виталику «Славкина мама в интересном положении». Потом этот проект превратился в реальность. Сначала в ревучего младенца, затем в большеглазого дошкольника в «Матроске», Потом в ученика средней школы, облачённого в идиотскую нараобразвскую форму той пары: широченные штаны, гимнастёрку с ремнём и фуражку военного образца. Поздний ребёнок, особая забота родителей. Роса, Олежка, мы все его звали тогда Лёка, мальчиком излишне опекаемым и упитанным. В то время больших проблем с продуктами уже не было, и мама, помня моё полуголодное детство, старалась, видимо, исправить несправедливости судьбы, воспитывая младшего сынишку. Он упрямился, отказывался от обильных обедов, но мамин аргумент был неотразим. Пока не поешь, на улицу гулять не пойдёшь. Вот и поспорь тут. На улице друзья и свобода. Однако к восьмому классу Лёка стал проявлять характер. Переходный возраст, пояснял его отец, мой отчим. Назначил себе диету, взялся за спортивные занятия и к 15 годам превратился из лёки в худого, даже ломкого Олега. Стал в меру самолюбив и строптив, но в общем-то остался внутри ласковым и добродушным пацаном. И мы с ним отлично ладили. Услышав о моих черноморских планах, Олег печально вздыхал, и я недолго думая предложил махнём вместе. Деньжаты у меня были. Отпускные там, да ещё гонорар за кое-какие публикации. В моём архиве сохранилась карта железных дорог Советского Союза. На ней мы с Олегом старательно отмечали весь наш путь. В пути, кстати, сказать, хватало приключений. Например, такое. На тонком перешейке, по которому составы подкатывали к паромной переправе через Керченский пролив, наш поезд остановился. сказали, что не меньше, чем на полчаса, мол, такой обычай. Перешеек был совсем узенький. В нескольких шагах с одной стороны Чёрное море, а с другой Азовское, где какое уже не помню. Многие пассажиры устраивали здесь короткое купание. Этокий ритуал первого приобщения к южным радостям. Некоторые бултыхались в Чёрном море, некоторые в Азовском, а наиболее поворотливые успевали обмакнуться в оба. Мы решили окунуться в Озовское, потому что чёрного-то нам ещё хватит впереди. Легко скинули штаны и майки, поплескались на прогретом мелководи, сплавали немного от берега и обратно, встали по колено в воде и увидели, как наш поезд, набирая ход, катит в сторону паромной пристани. Ух, как мы рванули по береговой полосе, усыпанной смесью песка, гальки и мелких ракушек. Одежда в охабках, штанины полощутся по воздуху, и почти догнали свой вагон ёлки-палки. Оставалось прыгнуть на подножку. Но в этот самый момент вагон пересек запретную границу поромной зоны. Это к черту, проход через которую бестолковым пешим личностям был запрещён. У нас на пути встал стрелок в поллинялой гимнастёрке и мятой фуражке, с длинной мосинской трёхлинейкой в крепких лапах. Стой! Назад! Да ты что, спятил? Вон наш вагон, там наши шмотки. Назад, буду стрелять. Вот кретина. Мы бросились назад. Хвостовой вагон ехал ещё по нейтральной территории. Прыгнули в задний тамбур. Кстати, не мы одни, а ещё с полдесятка таких неудачников. Там торопливо натянули брюки, майки и сандалии. В этот момент вагон как раз пересек сторожевой пост. Стрелок увидел нас, а склабился. Для него такая ситуация была привычна гонять бестолковых штадских туристов, чтобы потом догоняли поезд на такси или ещё как-нибудь. Что ни говори, а власть греет душу человека, особенно власть, подкреплённая незыблемой военной инструкцией. Мы кратко, но на ходу же, но образно разъяснили этому блюстителю железнодорожной безопасности: "А, кто он такой?" Б Куда он должен засунуть свою винтовку, прикладом вперед, чтобы штык торчал, как жало? И вэ, что станет с железнодорожными войсками, если там будут служить такие недоумки? Стрелок с Мосинской винтовкой улыбался, но уже без прежнего веселья. Однако сделать ничего не мог. Оставить пост и прыгнуть к нам в тамбур не позволял устав. Через несколько вагонов мы добрались до нашего купе, брякнулись на койки и начали хохотать. Хотя, если разобраться, могло всё кончиться печально. Ведь наши деньги и документы, пока мы плюхались в Азовском море, оставались в вагоне. Не запрыгнем мы в хвостовой тамбур, куда девались бы там на перешейке без копейки-то и без всяких удостоверений личности. А как ты думаешь, патрон у него в винтовке боевые? Вдруг посерьёзнел брат. А фиг его знает, сказал я, хотя был уверен, что боевы. Мы приехали в Севастополь, быстро сняли комнатку у старушки неподалёку от исторического бульвара, и я повёл брата в центр, к памятнику затопленным кораблям. Там тогда ещё не было ни лепой бетонной трибуны, и разрешалось купаться. Олегу, конечно же, хотелось увидеть настоящее море, а не мелководные заводи, как у переправы. И мы вышли к площади Ушакова. Неподалёку стоял, да и сейчас, по-моему, стоит кинотеатр Дружба, расположенный в бывшей лютеранской церкви. У входа висела большующая афиша нового фильма Человек идёт за солнцем. Про этот фильм в то время много писали, много его хвалили, впрочем и ругали тоже. Очень хотелось мне его посмотреть. Но в Свердловске я это сделать не сумел, потому что таскал тогда на себе хобэшную робу офицера партизана в лагерях под Чебаркулем. И вот, подарок судьбы. Олег, зайдём. Такая удача. Братзу примялся. Про эту кинокартину он ничего не слышал. Он хотел скорее на легендарные берега. Ну это же всего полтора часа, ты не пожалеешь, а Чёрное море никуда за это время не денется. Славный у меня был братишка. подолся ещё с минуты и махнул рукой. Давай. Он и правда не пожалел. Фильм понравился ему не меньше, чем мне. Чудное кино про семилетнего мальчугана, который услышал где-то, что если шагать без остановки вслед за солнцем, то обойдёшь вокруг земного шара. Вот и отправился по просторам большого города. Чудилось в этой истории что-то похожее на мои мечты из сказки о горизонте. А в путешествиях заубегающая зыбкая черта, особенно в конце фильма, когда не догнавший солнца мальчонка стоит на краю туманного пространства и видит, как калл и спалинский шар уходит за кромку земли. Печали в конце кинокартины не было, потому что пришло раннее утро, снова появилось солнце, а мальчика ждали новые дороги. "Ну", спросил я у брата, когда вышли на яркий свет. Олег показал большой палец. Он, кажется, даже мурлыкал мелодию таре вердиева, под которую маленький герой кинокартины целый день, то есть целый сеанс отважно шагал за солнцем. И потом эта музыка была с нами всю поездку. Чуть задумаешься, на ходу или в вагоне, и вот уже под ритм шагов, под стук колёс начинается в голове: динь да динь да динь да динь. Топот по асфальту, по камням, по ступеньям сандалики неутомимого кругосветного путешественника. Вот сейчас, набивая на компьютере эти строчки, я сделал перерыв, отыскал на полке пыльную кассету со старым фильмом, вставил в магнитофон. Вернутся ли прежние ощущения? Не окажется ли память пыльной и потёртой, как эта вот коробка с фильмом? Ха нет, всё то же. Опять южный город, опять ажурная тень каштановой листвы, и будто бы снова мой брат Олешка шагает рядом со мной по ракушечным плитам. Ничего не постарело за 40 с лишним лет. Молодец он, режиссёр Михаил Калик. Спасибо ему за это кино. И за другие фильмы спасибо, за колыбельную, за до свидания, мальчики. Конечно, фильмы такого режиссёра тогдашняя власть не могла проглотить, не поперхнувшись. Режиссёр стал неугоден власти и уехал из страны. И долго-долго мальчик не мог шагать за солнцем на экранах законопослушных советских зрителей. Но в конце концов зрители стали не такими послушными. Запреты полетели в Тартары. Кино показали снова, и я сумел записать его на простенький касселектор-плитка магнитофон. подаренный мне на пятидесятилетие ветеранами флотилии Каравелла. И снова та музыка, мелодия давней молодости. Интересно, где он теперь, тот мальчик начала 60-х? Кем стал? Как сложилась его жизнь? Пошарил я в интернете, ничего не нашёл. Но что бы ни случилось, а семилетний путешественник, задумавший обойти планету вслед за дневным светилом, Жив всегда стоит нажать кнопку. Пойдём вместе, мальчик, но ну, не со мной, конечно, а с тем семилетним Славкой, который всё ещё сидит у меня внутри со своими фантазиями о горизонтах и заморских странах. Когда пишешь воспоминания, получается, что какая-то мелочь вдруг устраивает за собой цепочку ассоциаций, и цепочка эта уводит тебя далеко от основного содержания. Сопротивляться этому трудно. Вот и нынче, просматривая фильм, я лишь на этот раз обратил внимание на интересную деталь. Там колхозная парнишка, стремительно подружившись с городским мальчиком, угощает его в кузове грузовика арбузом и режет этот арбуз необычным ножом, серповидным, заточенным с внутренней стороны. Это специальный боцманский нож. Такой в точности подарил мне когда-то мой друг, художник и писатель Евгений Пинаев, немало побороздивший моря в должности матроса, корабельного плотника и боцмана. У него даже прозвище такое боцман. А познакомились мы с Евгением Ивановичем на океанском паруснике Крузенштерн, когда он стоял в большой бухте Севастополя. Жень был тогда на Крузенштерне матросом и судовым художником. А я с тремя свердловскими мальчишками напросился на барк в гости. Помню, что Пинаев чистил свою прокуренную трубку с вайкой. Это такое толстое шило для такелажной работы, принадлежность боцманского ножа. Там на Крюзенштерне снимался фильм Рыцарь мечты про юность Александра Грина. Оператором был Вадим Дербенёв, который вместе со сценаристом и режиссёром Каликом в 61-м году работал над картиной «Человек идёт за солнцем». И опять знакомая мелодия Теревердиева зазвенела в ушах, как бы отмеряя шаги неутомимого мальчишки. «Динь-да, динь-да, динь-да, динь». Но шёл уже не 61-й, а 67-й. Брата со мной не было, он тянул солдатскую лямку в Алтайском стройбате. А рядом с оператором Дербенёвым не было режиссёра Калика. И где он теперь, спросить я не решился. Знал, что у того наступили нелёгкие времена. Перечитал эти абзацы и думаю, по всем правилам следовало бы выкинуть их из текста, как не имеющих отношения к теме горизонта. Но всё-таки кое-какое отношение прослеживается. Дело в том, что в те дни, прямо на палубе Крузенштерна, у меня сложились несколько стихотворных строчек. Получились они довольно неуклюжие, ни в какие стихи потом не вошли, но вот сейчас вспомнились по законам той цепочки, о которой я писал недавно. И барк уйдёт за грань прибрежных зон. Он в путь давно и прочно снаряжён, и синий, струнно-тонкий горизонт Он взрежет, словно боцманским ножом. Хм, видите, все опять возвращается к горизонту. После нескольких чудесных дней в Севастополе мы с Олегом сели на теплоход «Аджи Гол» и поплыли в Одессу, чтобы уже оттуда отправиться поездом в обратный путь, на Урал. В отличие от знаменитых тогда лайнеров... России, адмирала Нахимова, Петра Великого, Молдавии, победы. Отжигол был судёнышком небольшим, тесноватым, не очень комфортабельным. Однако мы были довольны. Неплохо устроились в двухместной каюте и приготовились к морскому путешествию. Но случилось непредвиденное. В середине рейса, вдали от берегов, отжигол стал ощутимо покачивать. Под безоблачным небом шла полога, совсем не штормовая, но всё-таки заметная зыбь. Маленький теплоход "Охот", на словно играющий, переваливался с борта на борт среди её склонов. Вроде бы сплошное развлечение для любителей морской экзотики. Однако мы его браться увы стало укачивать, да так, что он даже раза два сбегал в туалет, чтобы вернуть Нептуну недавно съеденный в корабельном салоне обед. Я сочувствовал Сидел на краю Олеговой койки и утешал как мог, заставлял грызть полусухой купленный в буфете лимон. Олег бледный и виновато улыбался. Иногда я всё же выходил на палубу, чтобы полюбоваться открытым морем. Здесь был единственный отрезок линии Батуми-Одесса, где берега со всех сторон скрывались за горизонтом. Можно представить, что ты в Атлантике, а не вблизи от черноморских гавани. Я уже не первый раз плыл этим рейсом. Заранее предвкушал, как удивлю и обрадую Олега безбрежной синей картиной. И вот на тебе. Наконец я не выдержал. Очередной раз спустился в каюту и сказал авторитетным тоном старшего брата: "Вот что, дорогой мой, ты должен пересилить себя. Сейчас вокруг судно чистый круговой горизонт, где и когда ты ещё сможешь увидеть открытое море?" потом будешь жалеть и выйти от досады, что пропустил такое. Поднимись. «М-м-м», — сказал брат и помотал головой на скомканной подушке. «Не «м-м-м», а собери силы и вставай. Мужчин ты или тряпка?» Олег явно не считал себя мужчиной, потому что снова сказал «м-м-м» и попытался отвернуться. Но я ухватил его за плечо. И да, тряпкой он все-таки не был. сжал зубы, встал нагнувшись на ногах, ухватил меня за локоть и кнул, и вместе со мной выбрался по трапу на воздух. Мы оказались на пассажирской палубе, недалеко от кормы. Частью никого не было. Видимо, не только Олега уложили на койки безобидные волны. Мой братец обвёл измученным взглядом синее пространство с редкими белыми барашками, лёг животом на планшир, и отдал владыке морей последнюю дань. Потом выпрямился и глянул Каризнена. Это вот и хотел? Я хотел не этого. Я сказал: "Тебе надо представить, что ты часть моря. Расчитай раскачку зыби так, будто сам вызываешь её. Впишись в её ритм, и тогда перестанешь обращать на волны внимание". А-а. Только что вписался в <связь> ритм. Отозвался брат с жалким остатком язвительности. Но ветер уже сушил на его лице невольные слезинки и капли пота, трепал волосы, шевелил ресницы. И Олежек вздохнул по-новому, неуверенно повертел головой. «А ведь правда, открытое море. Пойдем выше». С верхней палубы были видны все стороны горизонта. Лицо брата все еще казалось измученным, однако появилась и улыбка. Кажется, он и вправду начал вписываться в ритм. В нем даже проклюнулась склонность к метафорам. «Мы будто посреди громадной синей тарелки. Она будто летала, летала в космосе и бухнулась на планету». В те времена разговоры о летающих тарелках были не столь распространенными, как сейчас. Если и просачивались какие-то слухи, то сразу объявлялись происками буржуазной пропаганды. Но я зацепился за эту тему с единственной целью отвлечь Олега от оставшихся ощущений морской болезни. Поговорили о загадках вселенной, о недавних полётах космонавтов, о том, что и на Марсе будут яблони цвести. Верилось тогда в такое. А потом я вновь, цепочка ассоциаций, спросил: Слушай-ка, а я не рассказывал тебе, как охотился за летающими тарелками? Не. Ну, то есть не за тарелками, а за тарелочками. Но летали они не хуже космических. Это когда твой отец снова увлёкся стрелковым спортом.